Глава шестая Внеочередной саммит НАТО в Брюсселе прошел буднично. Основное внимание, как и обычно в последние годы, было уделено России. Протокольные встречи, протокольная общая фотография и, естественно, лояльные США решения. Много было возмущений действиями России, в очередной раз нарушившей западные правила. Но все это было сверху, для неискушенной публики, потому что все решения были подготовлены и согласованы многочисленными советниками задолго до встречи западных лидеров. Вечером 10 мая, после того, как главы государств с помпой убыли по своим странам, военный советник президента США генерал-майор Джон Шерман спустился в бар на первом этаже гостиницы «Мэми Луис Ватерлоу» в восемнадцати километрах от Брюсселя. Негромко играла музыка. За стойкой скучал бармен, протирая в раз стаканы. Очистив поднос с ужином, Джон сидел с сигарой, потягивая двойной виски. Приняв уже пару стаканов, он задумчиво смотрел в окно, где шар солнца наполовину спрятался за горизонтом. «Оу, мистер Шерман!» Услышал смутно знакомый голос и поднял взгляд. Джон повернулся. В бар зашел Ковальский, высокий как шпала и лысый советник президента то ли Польши, то ли Чехии, то ли Болгарии, короче, кто-то из славян, которого он едва запомнил. «Вижу, вы празднуете удачное окончание саммита. Вы позволите?» Ковальский указал на второй стул у столика, за которым сидел американец. Джон вскинул глаза. «Садитесь», — закинул ногу на ногу. Удачное! «В чем вы видите удачу этого саммита? Я, например, вижу только дерьмо. Большую кучу дерьма». «Ну как же?» Смешался то ли поляк, то ли чех, а возможно болгарин. «Приняли заявление, осуждающее русских». «Опять же три дополнительные батальоны и группы развертываются на востоке Европы. Разве этого мало?» «Вы воевали с русскими?» Расслабленно посмотрел на Ковальского американец, ноздри слегка раздулись. «Нет». «А вам пришлось?» «Расскажите, где?» «Конечно, если это не военная тайна». Ковальский обернулся к бармену и крикнул. «Двести водки и гамбургер!» — Точно поляк, — подумал американец. — Только они, да еще русские, могут столько пить. Я воевал с ними на Украине, в Мариуполе, и нам, мне и Джеку Роджеру, повезло выжить. Наш вертолет был последний, кто вырвался из этой чертовой ловушки. А генералу Роджеру Клотье не повезло. — Так вот, я вот что скажу. «Лучше воевать хоть с кем, хоть с мусульманскими фанатиками, хоть с чертовыми бошами, чем с этими!» Ковальский недоуменно моргнул. Бесшумно появился бармен, опустив два бокала на стол и тарелку с закуской, и удалился. «О!» — обрадовался Ковальский. «Вот и промочить горло принесли. Прозит мистер Шерман». То ли поляк, то ли чех поднял бокал. «Ах, оставьте эти ваши церемонии!» Отмахнулся американец и влил очередную порцию спиртного влуженную глотку. То ли поляк, то ли чех принялся за гамбургер. Перекатывались обтянутые сероватой кожей желваки. С легким пренебрежением смотрел Джон на маленькие хрящеватые уши собеседника, двигавшиеся при еде вверх-вниз. «Ну и чем же так страшны эти?» Ковальский не досказал, но американец догадался, что тот хотел сказать «варвары». «Однажды мы их уже победили в Холодной войне, так что не так уж они и страшны». «Победили?» — пьяно ухмыльнулся американец. «Мы не победили русских, мы их обманули, а теперь они поняли это и пришли за своим». «Еще ваш Бисмарк сказал, русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут, не надейтесь на подписанные вами изуитские соглашения, вас оправдывающие. Они не стоят даже той бумаги, на которой написаны. Хотя...» Американец, оценивающе посмотрел на Ковальского. «Бисмарк не ваш». И эти слова вам, наверное, неизвестны. — Ну почему же? — обиделся то ли поляк, то ли чех. — Я знаю эти слова бисмарка. Так вы полагаете, что не стоит задирать русского медведя? — Абсолютно. Тем более сейчас, когда они связались с чертовыми пришельцами. — М-да... — задумчиво протянул Ковальский и лихо опрокинул в глотку второй бокал водки. Эскадрилья застыла в безукоризненном, ну, почти строю. Авиация никогда не была поклонницей тупой шагистики и строевой. Зато свято соблюдала технологическую дисциплину и различные руководства, написанные предшественниками кровью. От грязно-белых сугробов врос человека. По краям плаца отражались яркие солнечные лучи. Колючий ветер волчком кружил по бетону ледяную крупу, с тихим шорохом швыряя ее в лица летчиков и техников, офицеров и рядовых. Задувал в рукава. Прижав подбородок груди, чтобы хоть немного укрыть лицо от напора яростных колючих снежинок, Сергей стоял в первом ряду, хотя обычное его место во втором. Только вчера он прилетел после недельного пребывания в весенней Москве, будь она неладна, обратно в родную часть, в Новосеверный, с его морозами и метелями. На низко висевший над горизонтом багровый круг солнца наползло небольшое и плоско вытянутое облачко, и в результате лучи солнца засверкали в четырех направлениях — влево, вправо и вверх-вниз. Настоящее крестное знамение в небесах. «К добру!» — решил он. К тому же Сергей догадывался, что предстоит на утреннем построении. И время от времени на его лицо наползала немного дурацкая, но очень довольная улыбка. Подполковник Фисенко отдал обычные утренние распоряжения. Рука залезла в карман. В солнечных лучах блеснули золотом звездочки погона. «Ну а теперь приятная часть», — произнес спокойным размеренным басом, ясно слышным в самых дальних уголках плаца. Приказом министра обороны от 28 апреля номер 313 лейтенанту Соколову за мужество, проявленное при защите границ Российской Федерации, и выполнение воинского долга досрочно присвоено воинское звание старший лейтенант. Командир эскадрильи закончил. На миг воцарила тишина, нарушаемая только шелестом ветра. На невольном виновнике торжества скрестились взгляды. Об обещании президента Сергей не стал никому говорить. «Мало ли что, вдруг передумает и останешься пустобрехом». Не выдержал. Губы растянулись довольные улыбки. Левая бровь заострилась. Смотрите все. Он не профессорский сынок и сам делает карьеру. Наверное, еще никто из его выпуска не получил звание старшего, а он получил. Он не видел ничего зазорного в том, чтобы уступить в чем-то незначительном. Но были вещи, где он неистово хотел быть первым. Прежде всего в карьере. карьере военного летчика. Старший лейтенант Соколов. Ко мне есть, твердо ступая по бетону ботинками с подогревающими стельками, для унт уже слишком жарко. Подошел к командиру, рука щегольски взлетела к обрезу шапки. Това! Но командир перебил. Поздравляю вас, товарищ старший лейтенант. Подполковник протянул жилистую руку. Рукопожатие было крепким мужским. «Носите погоны с честью!» Командир наклонился к уху новоиспеченного старшего, щеку защекотало теплое дыхание. «Много не пить. Ф-пропорцию разрешаю». Выпрямившись, скомандовал. «Встать в строй! Есть!» После того, как командир пробасил «разойтись», Сергея окружила буйная толпа сослуживцев. Протолкавшись сквозь нее, ведущий капитан Фролов его успели подобрать спасатели до наступления Бурана. С чувством пожал руку, на усатом лице искренняя радость. «Хочешь, не хочешь, она означает обмывание. А чего тут думать? Сегодня в юности жду в полседьмого», громко произнес ошалевшим голосом Соколов. Вечером мужская компания, почти десяток крепких парней, никого старше тридцати, собралась за сдвинутыми вместе столами в лучшем, потому что единственном кафе Новосеверского. Хотя все одеты в гражданское, опытный взгляд легко определял в них военных. Выправку манеры не скроешь». Обстановка кафе была до уныния стандартной и мало чем отличалась от тысяч собратьев, где благодаря максимальной автоматизации кухни и применению дронов-доставщиков персонал исчислялся несколькими работниками. За последние пять лет такие кафе и магазины стали повседневностью даже в маленьких городах и деревнях необъятной России. Половина столиков оккупирована нетрезвыми компаниями. Вахтовики гуляли перед отправлением со смены домой. За высокой полированной стойкой хозяин заведения, он же администратор, лениво протирал и так чистые стаканы. За его спиной сверкала разноцветными импортными наклейками бутылочная армия. Из дальнего угла, где собрались перед телевизором на стене футбольные фанаты, время от времени доносились пьяные, азартные выкрики. Негромко играла старая на человека ритмичная музыка из невидимых колонок. Певица сексуально вздыхала об ушедшей любви. У стойки перед высокими стаканами с коктейлями устроилась пестрая стайка девиц. Время от времени они бросали заинтересованные взгляды на гуляющих офицеров, но подойти не спешили. Их время придет позже, когда компания достаточно зарядится спиртным. Для девушек с берегов Северного Ледовитого океана военные были завидной партией. «Ну что, все собрались?» Поднялся и громко произнес, перекрикивая крики фанатов из угла Иван Жуков. На правах ближайшего друга он присвоил себе должность ведущего пирушку. Вопросительно посмотрел на товарища, тот кивнул. «В таком случае наливаем!» Иван повернулся к другу, в руках блеснула пузатыми боками открытая бутылка водки. В граненый стакан посредине стола рядом с экраном автоматического меню звякнув, упали три звезды. Тонкой струйкой полилась прозрачная жидкость, наполнив внушительную емкость почти до края и оставив после себя в воздухе крепкий запах алкоголя. Сергей незаметно содрогнулся. Грамм двести водки, не меньше. Слава богу, хоть солдатскую кружку не притащили, а ведь вполне могли бы с них станется. Там все триста будет». Виновник торжества дождался, пока наполнятся все рюмки. Поднялся со стаканом в руках. Взгляды сослуживцев немного нервировали. «Товарищи офицеры!» Проставляюсь по случаю присвоения внеочередного звания старший лейтенант», — решительно поднял стакан. Обжигающая жидкость стремительно полилась по пищеводу вниз, взорвалась жарким пламенем в желудке. Звездочки противно звякнули о зубы. Слегка вздрогнул, не проглотить бы. Но все обошлось. Выплюнул их в пустой стакан и присел. Стол взорвался восторженными криками, водка полилась в луженые глотки. «Закусывай, закусывай!» — двинул в плечо друга Ванька, подвигая к виновнику торжества тарелку со всякими вкусностями, редко доступными холостяку. Это то отъедешь быстро!» Сергей кивнул, замелькала вилка. Через пару минут в голову ударило, но парень успел забросить в желудок столько, что удержался на грани полного опьянения. Пьянка, совмещенная с обмыванием звания, катилась по накатанным рельсам. Провозглашали тосты, офицеры выпивали и закусывали. Когда к столу нетрезвой походкой подошла девица с фужером красного, как пролитая на весеннюю траву кровь вина. Несколько мгновений внимательно рассматривала парней. Потом жеманно улыбнулась. «Мальчики, а что у вас происходит?» Фролов поджал губы, собираясь сказать что-то резкое, но сдержался и хмуро процедил. «Звание обмываем». Его, как ведущего, Сергей пригласил одним из первых. «О-о-о!» удивилась девушка, пощипывая мочку уха. «И кто виновник торжества?» «Я!» Пьяно ухмыльнулся Сергей и ткнул себя пальцем в грудь. «Старлея получил». «Поздравляю!» Девушка протянула парню узкую ладонь, дыхнула в лицо водочным запахом. «В качестве награды я приглашаю тебя на танец. Я Маргарита». «Красавицей девица не была», Но Аридель была далеко, и неизвестно, увидит ли Сергей ее когда-нибудь или нет. А тут рядом молодая женщина. И не особо потасканная. К тому же давал себя знать алкоголь. Как говорил приятель Вовка, не бывает некрасивых женщин. Бывает мало водки. Правда, был еще случай, когда столько не выпить. Он поднялся. «Я Сергей». Ответил, поднимаясь, осторожно пожал ладошку. Когда перед ним возник крепыш с лысой башкой, затуманенный алкоголем мозг не зафиксировал. Сильные руки схватили за рубашку. «Ты чё, мужик, а фонарел? Это моя маруха!» Вдохнул свежим перегаром в лицо. Взгляд из-под лоб я словно гипнотизировал. В голову ударила горячая волна адреналина. Прочищая мозги, смывая хмель. Сергей рванулся, тренькнув, полетела на пол пуговица. Вырваться не получилось, незнакомец держал крепко. Офицеры начали подниматься, но Драчун обратил на это не больше внимания, чем на возню детей в песочнице. Девица схватила здоровяка за плечо и тут же с криком полетела на земь от небрежного взмаха рукой. Незнакомец захватил пальцы Сергея и вывернул руку. Боль заставила со стоном рухнуть на колени. «Мужик, если я...» — договорить не успел. Мелькнула тень и в грудь шибанул кулак, отбросив драчуна назад. Лишь через пару шагов тот восстановил равновесие. На дебошира недобро прищурись, в упор смотрел Иван Жуков по кличке Казак, старший лейтенант спецназа вынесший из горячей точки пулевую отметину на теле. «Ах ты!» — с этими словами Драчун стремительно подшагнул. «Хорошо поставленный боксерский хук в голову, его коронный, должен снести противника с ног, нокаутировать». Последний миг, когда, казалось, времени на уклонение или защиту уже не осталось, казак нырнул вниз, почти упал на пол. Крепко сжатый кулак пролетел в сантиметрах над ежиком волос. Казак крутанулся над полом юлой, словно в дурацких китайских боевиках с мастерами кунг-фу. Нога подсекла опорную дебашира, словно кегля, сбитой опалкой, тот рухнул. В фильмах это мираж, постановка, подстава. А здесь мастер рукопашного боя в настоящей драке с задней подножкой обрушил противника на пол. Через миг Иван сидел верхом на судорожно ловящем ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба противники. Это произошло настолько быстро, что Сергей едва успел подняться. На миг кольнула белая зависть к приятелю. «Так драться он вряд ли когда-нибудь научится». Забияка побледнел, словно мертвец. Левая ладонь закак крепко сжимала его горло, не давая шевельнуться, а правая, сжатая в каменно-крепкий кулак с набитыми костяшками, угрожающе застыла возле уха. Ледяной взгляд примораживал, обещал смерть. Хозяин заведения выключил музыку, стояла тишина, столь же совершенная, как в первый день творения. «Прибью, сука!» зло рявкнул казак. «Извиняйся, Салабон!» Снизу послышался то ли всхлип, то ли стон. «Постой, командир!» Из-за стола, от которого подошел Забияка, поднялся коротыш лет 45, абсолютно лысый и с аккуратной черной бородкой. «Он сейчас извинится!» Подойдя вплотную, словно нечаянно наступил на ладонь поверженного. Тот задавленно взвизгнул, вырвал руку. Мужчина навис над ним. «Ну что, Пашенька, говорил я тебе, не ищи на свою пятую точку приключений, а ты не послушался». «Нехорошо это», — мужчина посмотрел в глаза казака. Взгляд серых глаз ничего не выражал, словно там за преградой глазниц прятался кто-то абсолютно чуждый людскому роду. «Змей, присмыкающийся!» «Он сейчас извинится, правда, Пашенька?» Голос не угрожал, он констатировал. «Извиняюсь», — сдавленно каркнул поверженный драчун. «Медленно, нехотя!» Иван слез с него и направился к столу, сжимая изо всех сил пальцев кулаки. «Не хватало еще, чтобы увидели, как после драки трясутся пальцы». Он много раз рисковал жизнью и здоровьем, но от странной реакции организма на адреналиновый взрыв никак не мог избавиться. «А ты не летчик? Кто ты?» — Прилетела в спину. На миг обернулся. «Спецназ!» «Ой-о-о!» — долетело со столика в углу. «Слышал, бельмандо зло произнес лысый. Штаны меня и молись, что не прибили. Батон! Что батон? Фуфломет?» Раздался хлесткий звук подзатыльника. Инцидент был исчерпан. Вновь заиграла музыка, и пенка пошла по новой. Но того настроения, какое было до стычки, не было. Ролов уже пару раз демонстративно смотрел на часы. Словом, народ собирался расходиться когда в кармане кое-как застегнутой рубашки Сергея заменил рингтон телефона. Он вытащил трубку. «Уважаемый Сергей, вам доставлена посылка. Дрон ожидает вас по адресу. Улица Победы, дом 16. Повторяю». Прозвучал хорошо поставленный женский голос. Названный адрес принадлежал кафе «Юность», но никаких посылок он не ожидал. На вопросительный взгляд Фролова пожал плечами. «С доставки звонили. Посылка какая-то». На грязном весеннем асфальте блестели в свете фонаря над входом в кафе осколки разбитой бутылки. Немного дальше тлел огонек, освещая крепко сжимающие сигареты пальцы и слегка гробоносый нос Ивана Жукова. «Сокол, это не твое?» Рука с сигаретой ткнула в сторону фонарного столба. На высоте трех метров висел небольшой квадрокоптер. Над ним едва слышно вращался пропеллер. Доставка товаров и посылок грузовыми дронами практиковалась во всем мире, и даже в затерянном снега городке на берегу океана она давно стала обыденностью. Аппарат маленький, так что в нем что-то очень компактное. Несмотря на легкий морозец на улице, лицо молодого человека порозовело, а в душе вспыхнул отчаянный огонек надежды. «Неужели это то, что он так ждет?» «Наверное, мое». Голос дрогнул. Он подошел к столбу. Идентификация клиента произведена. Прозвучал только что звучащий в телефоне голос. «Иду на посадку». Квадрокоптер мягко ткнулся в снег на обочине в паре шагов от Сергея. Лопасти несколько мгновений еще пластали морозный воздух. Замерли. Тихо щелкнули запоры. Внизу цилиндра показалось квадратное отверстие. Сергей присел и засунул в него руку. Пальцы нащупали правильной формы предмет. «Неужели это оно? Неужели?» «Это был он». Подаренный Аридель-телефон. Волна ликования накрыла с головой, покраснел, словно кумач. «Ваня! Это телефон, тот самый! Не обманул президент!» Казак с иронией покосился на покрасневшую физиономию приятеля и саркастически хмыкнул. «Да, ты, похоже, по уши в свою инопланетянку», — произнес негромко и усмехнулся слегка завистливо. «Да ну у тебя!» Торопливо и немного смущенно сказал Сергей, отворачиваясь, чтобы приятель не видел его расплывшееся в глупой улыбке лицо. Ему было сложно однозначно определить чувство, испытываемое красавице Драуни. Но все чаще на ум приходило слово «любовь». Ладонь вновь влезла в дрон. На свет показался конверт, выглядевший до крайности солидно и представительно. Чего стоили одни почтовые реквизиты канцелярии президента РФ? Руки вскрыли конверт, глаза торопливо замелькали по казенным строкам. «Возвращаем. Примите наше уверение. С уважением и прочий официоз». Сияющим видом парень сжал в руках телефон и представил облик инопланетной подруги, задорно торчащие из огненно-рыжих волос ушки. Приложил аппарат к уху. Искосо поглядывающий на друга Иван хмыкнул. Тот был так трогателен в своем счастье, словно ребенок. «Сергей!» — раздался женский голос с легким акцентом. «Я ждать твой звонок, а ты не звонить. Почему не звонить?» я страдать очень страдать думать ты забыть меня ридель произнес задыхаясь и отошел подальше от входа в ночную тьму дорогая как я мог позабыть тебя только позвонить не мог телефон только что вернули телефон с удивлением воскликнула девушка а понять это устройство связи ты прощен сергей я скоро быть рядом «Драуни будут строить город рядом с твоим городом. Я хорошо говорить по-русски?» «Это я сама говорить, а не переводчик. Я учить ваш язык». «Отлично!» — искренне произнес Сергей. «Прямо не верится, что ты так быстро выучила. Русский язык очень сложный. Я умница у тебя». В полголоса произнесла девушка с самодовольным тоном. «Сам Линдерор назначит меня координатором переселения со стороны Драуни. Ждать меня через три дня». «Здорово!» Лицо Сергея просияло. «Буду ждать». Он немного помолчал, потом решился. «Слушай, я не спросил. А ты замужем? А зачем тебе это знать?» Озорным тоном поинтересовалась девушка. «Так просто», тихо, — тихо ответил Сергей. Звонкий смех в морозной вечерней тишине прозвучал, как глаз судьбы. «Я не иметь мужа». Он почувствовал такую огромную радость, такой прилив силы надежды, что помимо воли из горла едва не вырвался клокочущий хрип. Они поговорили еще немного, а когда Сергей вернулся в кафе, На лице сверкали такие шалые глаза, что не заметить это было невозможно.